Иоган Вольфганг Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда». Перевод с немецкого. Москва. Издательство художественной литературы 1969 год. Век Гёте и автобиография поэта. Старинная формула дельфийского оракула «Познай самого себя» которую избрал своим философским девизом Сократ, была не в части у Гёте. Она служила ему мишенью для бесчетных саркастических выпадов в стихах и в проде. «Познай себя!» Просил бы разъяснений. «Извольте, надо быть и вместе с тем не быть!» Да, эту формулу создал бесспорно гений. Так коротко, а может, с толку сбить. Перевод Захадера Как познать самого себя, вопрошает Гёте и сам же дает ответ. Только не путем наблюдений над собою, а отдаваясь делу. Попробуй исполнить свой долг и сразу узнаешь себе цену. придаваясь самопознанию, которое проповедуют попы и моралисты, мы не сдвинемся с мертвой точки, не добьемся реальных результатов, ни внутреннего самосовершенствования. Я утверждаю, что человек никогда не научится себя познавать, никогда не сможет смотреть на себя как на объект познания. Более того, призыв к самопознанию порой представлялся Гёте преднамеренным коварством, тайным сговором жрецов древнего и нового мира, задавшихся целью отвлечь человека от эффективной деятельности во внешнем мире. Все это выражено очень энергично и очень в духе насмешливого 18 века. Не отрицая пользу и даже возможность самопознания, Гёте в то же время требовал от каждого, и уж тем более от себя, умение давать трезвую оценку тому, что он совершил, чем был и чем стал для других, для общества, своего народа, всего культурного человечества. В этом нет противоречия. Напротив, это один из бесчисленных примеров великолепного диалектического мышления Гёте. По его убеждению, человек знает самого себя лишь поскольку он знает мир, каковой он осознает только в соприкосновении с собою. Себя же только в соприкосновении с миром, с действительностью. Каждый новый предмет, зорко увиденный, порождает в нас новый орган для его восприятия, — говорил Гёте. Тем самым и новый орган для лучшего проникновения в собственную сущность. Поэзия и правда и есть такой широко задуманный самоотчет — стремление охватить умственным взором большую полосу исторической жизни и ту роль, которую автору пришлось играть на протяжении ряда десятилетий. Мы в купе с малым числом наших сверстников, так пишет Гёте другу Цельтеру 6 июня 1825 года, вновь обратившись к работе над историей своей жизни. Последние представители эпохи, подобные которой едва ли вскоре повторится. Уже давно он сам воспринимал себя как историческое явление, стал для себя «Историчным», как выражался Гёте. «Наше время столь богато событиями, столь разнообразно в своих устремлениях, что молодежь и люди среднего возраста, для каковых мы преимущественно и пишем, почти не представляют себе, что в мире происходило лет 30-40 тому назад», писал он зимой 1805-1806 года. «Даже ставя себе целью, Самое широкое обобщение мы должны неустанно вдаваться в мельчайшие подробности, иначе не понять смысла содеянного выдающейся личностью. Вне контекста истории, вне общественно-бытовой и духовной атмосферы его окружающей, человек остается загадкой. Ключ к нему потерян. Никто до Гёте не пытался образ собственного «я» нерасторжимо воссоединить с образом сверстного ему времени. Его жизнеописание, первое в котором идея становления личности, идея индивидуального развития, безраздельно властвует над всеми деталями двуединого образа. Индивидуумы, поскольку в известном смысле остается все тем же, и его века, поскольку время увлекает за собой у каждого, хочет он того или нет, определяя и образуя его, как сказано в авторском предисловии к поэзии и правде. Гёте родился 28 августа 1749 года во Франкфурте на Майне, вольном имперском городе, одной из немногих патрицианско-бюргерских республик, вкрапленных в обширную, но, увы, лишенную реального политического единства, священную Римскую империю германской нации. Ее полупризрачное существование пресеклось в 1806 году, когда этот зыбкий фантом империи бесславно пал под разящими ударами нового цезаря, Наполеона. Город был стар. Он во многом еще сохранял свой былой готический облик. Узкие улицы и проулки, нависавшие друг над другом и даже жилых домов, булыжная мостовая, лишь в редкие часы при высокостоящем солнце, неомраченное густой, почти беспросветной тенью. Здесь избирались и торжественно венчались древней короной Карла Великого католические государи, обветшавшие и уже давно изжившие себя державы, хотя большинство обитателей имперского города составляли лютерани Только они пользовались всеми правами франкфуртских граждан. Ни католикам, ни реформатом и уж тем паче иудеям, загнанным в тесное гетто, таковые не были предоставлены. Так, к примеру, адвокат, приписанный католическому или реформатскому приходу, мог выступать во франкфуртском суде разве лишь по доверенности адвоката-лютеранина. Словом, Франкфурт тех лет оставался городом наполовину средневековым, также и по его внутреннему общественно-бытовому укладу. Согласно старинной, уже тогда вполне анахронической конституции этой патрицианской республики, во Франкфуртском городском совете имелись три депутатские скамьи. Первые две – Занимали именитые купцы Патриции и потомки старинного городского дворянства, а также ученые-юристы, предпочтительные из тех, что принадлежали к наследственной франкфуртской бюрократии. Только депутаты двух первых скамей могли занимать городские должности. Третья неполноправная предназначалась для представителей цехов, плебеев и Патрицы и плебеи носили одежду, присвоенную их званием городскими властями. Город был окружен крепостной стеной и валом. Ключи от городских ворот, согласно давнему обычаю, на ночь вручались бургамисту. На мостовой башне, вопреки всем превратностям времени и погоды, Еще уцелел посаженный на копье череп одного из четырех казненных главарей бедноты, поднявший вот уже около полутора ста лет тому назад кровавый мятеж против правителей города. Остальные копья давно пустовали. Но еще и теперь во Франкфурте казни совершались на городской площади при обильном стечении народа. Здесь же рубили головы и матерям где-то убийцам. В поэзии и правде об этом говорится глухо. Нам доводилось быть свидетелями всевозможных экзекуций, и мне помнится даже, что я присутствовал при сожжении книги. То были попавшие во Франкфурт экземпляры одного фривольного французского романа, никак не затрагивавшего государственных устоев, но направленного против религии и нравов. Справа же трудно представить себе что-нибудь страшнее расправы над неодушевленным предметом. Обгорелые листы стали взлетать в воздух, и толпа жадно ловила их. О казнях Анны Марии Фрёлих или Сусанны Маргариты Брант, обвиненной в убийстве, не сказано ничего. Мир Фауста, мир Маргариты — романтическая декорация, восстановленная воображением поэта. В этом мире жил ребенком, отроком, юношей и автор Фауста. Седая старина – давно перевернутая страница истории. Не мудрено, что об этом ничего не ведали юные современники 60-летнего мемуариста, когда он приступил к работе над летописью своей жизни. Все так изменилось и продолжало изменяться. Жизненный путь Гёте, пролегший сквозь долгих восемь с лишним десятилетий, был отмечен великими потрясениями и переменами в истории Германии, Европы, обоих земных полушарий. Политическая карта мира беспрерывно перекраивалась. В годы детства и отрочества Гёте над старинным городом пробушевала Семилетняя война. Предвещая близкий распад Священной империи. Прусский король Фридрих II, но ведь он же и Карфюрст Бранденбургский, один из первых вассалов Его Римского Величества, обнажил свой меч против носителя верховной власти. 15-летний отрок видел собственными глазами на коронации Иосифа II, состоявшейся вскоре после заключения мира, как пустовал стол. В большом трапезном зале Франкфуртской ратуши. Стол ломился от яств, но никто из светских курфюрстов за ним не сидел, не желая и в этот высокоторжественный день поступиться хоть малой долей своей строптивой независимости. Пустые приборы красноречиво свидетельствовали об опасной распре, назревавшей в течение столетий между светскими князьями избирателями и главою империи. Только духовные курфюрсты почтительно теснились вокруг монархов, демонстрируя прочный союз римской церкви с германо-римской империей. На ветер истории все быстрее переворачивал страницы всемирной летописи. Восстание британских колоний в западном полушарии и превозглашение независимых Соединенных Штатов Америки Великая французская революция, казнь Людовика XVI, недолговечная республика, империя Наполеона Бонапарта, тоже недолговечная, его победоносные войны и мировое владычество, гибель великой армии на снежных полях России, освободительные войны и полонение корсиканского чудовища, реставрация бурбонов. Венский конгресс и разгул европейской реакции. Восстание декабристов в далеком Петербурге. И уже под конец жизни Гёте июльская революция в Париже, ознаменовавшаяся первым сплоченным выступлением пролетариата. 22 марта 1832 года. За несколько часов до смерти Гёте спросил французскую книгу об этих чрезвычайных событиях. Но он был уже очень слаб, и, прочитав несколько строчек, ее отложил. Его рука еще что-то писала в воздухе, потом она опустилась навеки. «Судить об истории может лишь тот, кто на себе самом ощутил ее воздействие», — сказал однажды Гёте. Столь же великие перемены произошли за те же годы, и в высоких сферах науки, искусства, литературы. Алхимию сменила час от часу умужавшая химия, вызывая к жизни целые отрасли промышленности. Возникали новые научные дисциплины, дробя еще недавно целостную научную картину мира. Но уже начали обозначаться и первые наметки возможного соединения и взаимодействия разрозненных усилий научной мысли. Достаточно вспомнить в этой связи хотя бы идею морфологических соответствий, принадлежащую Гёте. Его убеждение, что всякий закон природы, усмотренный наукой, распространяется не только на ту область наблюдений, где он был обнаружен, но должен непременно встретиться и в других областях природы. Гёте любят называть последним «хомо-универсале», универсальным человеком стремившимся охватить все, что нам ведомо о природе, о строении мира, все области и научные дисциплины естествознания, вселенной внутреннюю связь, говоря словами Фауста. Эта великолепная по своей основе попытка кажется, и тем более оказалась век Гёте, достаточно старомодной. Да она и была старомодна. Его идея синтетического метода не имела и не могла иметь под собою прочной эмпирической основы, ибо на исходе XVIII и в начале XIX века физическая, геологическая, палеонтологическая и так далее научная мысль, как, впрочем, и экономическая, историческая, социологическая, развивалась под знаком специализации, плодотворного размежевания наук, непременного условия всех тогдашних научных достижений и открытий. Синтетический метод Гёте – еще только робкая прелюдия позднейшего широкого его применения в теоретической физике и астрономии во второй половине XIX и XX веков, основанного на констатации морфологических соответствий между макро- и микрофизикой, структурами галактических вселенных и атома, механизмами оптических и электромагнетических процессов и так далее. Сам Гёте располагал только малым количеством аргументов, вернее даже догадок, подкреплявших правомерность провозглашенного им метода, в большей мере уловленных его пытливым глазом, нежели добытых строго научным анализом. Тот же закон, который вызывает синеву небес, так заявляет он в беседе с Эккерманом, мы обнаруживаем в нижней части пламени горящей свечи, во вспыхнувшем спирте и в освещенном дыме над трубами деревни, за которой высятся темные горы. Но о сути этого закона Гёте не говорит ничего. Он не столько его открыл, сколько разве что смутно осознавал, увидел его воочию и теперь, так сказать, отстаивал онтологическую его действительность. В этом, конечно, сказывалась его старомодность, как и в его непризнании анализирующего эксперимента необходимым дополнительным источником знания, поскольку Гёте полагал, что вздернутая на дыбы экспериментатором природа никогда не выдаст своей тайны. Но уже само обращение Гёте таким плодотворным понятием, как синтетический метод, морфологическое соответствие, несомненное новаторство. Тем более, что этими понятиями он руководствовался и в ходе своих успешных изысканий при открытии межчелюстной кости у человека, при обосновании своего учения о происхождении видов и отдельных органов в мире растений и животных и при создании своей физиологической оптики наряду с физической оптикой Ньютона, а не в отмену ей, как ошибочно думал Гёте. В начале XIX века заработала в дотоле невиданном быстром темпе также и техническая мысль. Создавались первые паровозы и пароходы. В Веймарском доме Гёте, своего рода музее, каким он стал еще при жизни поэта, комнаты, украшены по сей день не только слепками с античных гем и статуй, Болотными великих мастеров, главным образом в несовершенных копиях, собраниями гравюр, древних монет и минералов, но также и моделями первых поездов и железных дорог. Шли повсеместные толки о прорытии Суэцкого и Панамского каналов, а также канала, который бы соединил Рейн с Дунаем. «Для того, чтобы увидеть их осуществленными», воскликнул в глубокой старости Гёта, Право же стоит протянуть еще каких-нибудь 50 лет. Преображался и стилистический облик искусства. Пышный барокко сменяется причудливо грациозным рококо, строгим классицизмом, а там и пришедшими ему на смену романтическими затеями. Провинциально убогая в годы детства и отрочества Гёте, но теперь возмужавшая немецкая литература, достигает нежданного расцвета и всемирного признания. Некогда столь волновавшие умы произведения эпохи бури и натиска «Гет фон Берлихинген», «Страдания юного Вертера», для поздних современников поэта, почти как в наших глазах, уже только бессмертные памятники мировой литературы, подобные Гомеру, афинским трагикам и великим лирикам Рима, подобное Сервантесу, Данте и Петрарке, Шекспиру и Кальдерону, Корнелю и Росину, Калидасе и Гафизу. Все эти шедевры зазвучали на изощренном немецком языке и получили отражение в позднем поэтическом творчестве Гёте, в Фаусте, второй его части, в западно-восточном Диване, в трилогии «Пария». Один из основоположников немецкой национальной поэзии, Гёте в то же время и неутомимый поборник идеи всемирной литературы. Таков век Гёте, таковы эпохальные перемены и потрясения в политике, в науке, в искусстве его времени. Гёте откликался на все перечисленные нами и неперечисленные события свидетелем и во многом прямым участникам которых он был. Откликался по-своему, порою опережая социальные и культурные тенденции века, но нередко от них и отставая.